Глава 10. Выпад вилы врезается в голову у ворот. Монстр по инерции летит вперёд, проносится мимо меня и падает на землю. Топор перебивает нить. Лок высвечивает полученный опыт. Я сажусь на снегоход и еду дальше. Спереди показывается очередное существо. Метаю лопату, будто копье. Требуется не столь сильное воздействие, чтобы мутант отключился. Снова отделяю голову от тела. Да уж, становлюсь каким-то мясником, хотя я ведь занимаюсь полезным делом. Чем больше уничтожу я, тем меньше убьют они. Чертыхнувшись, помчался к деревне. Далеко не сразу понял, что новое пришествие монстров произошло не только рядом со мной, но и по всей планете. А Михайлович с другими жителями в этот момент как раз были на улице. Зато теперь эти люди худо-стеверятся. что наша жизнь не кончается только одной смертью. Не думаю, что они смогут среагировать и уничтожить всю Араву. Так что влететь им всем на перерождение. Одной рукой переставил магазин. Пусть уж у меня будет 30 патронов. Не знаю, как именно появляются монстры. Не стоило 30, что сейчас из порталов вышло столько же, сколько и в прошлый раз. И здаётся мне, что менталист это не стадия развития, а только определённый тип Не зря же прямо на моих глазах из пробоя вышел элементалист. А раз существо, которое брало всех под контроль, было здесь и раньше, то почему бы ему не появиться снова? И куда я вообще лезу? Опять в героя решил поиграть. На этот раз за спасение жителей я затребую что-нибудь весомое. Одним спасибо они точно не обойдутся. Выехал на главную дорогу. Монстры были Но основная концентрация находилась не возле дома Михалыча, а около небольшой хибары. Среди них было существо, которое отличалось от своих собратьев плотностью природной брони. Я установил приклад автомата на ручки снегохода, прицелился и испустил очередь на полмагазина. Попал. А ведь я не так плох. И откуда ж то берётся? Шум привлёк внимание тварей, которые начали стекаться ко мне со всех концов. Развернулся и помчался обратно. Быстро разорвал дистанцию и начал выискивать подходящее дерево. Отчего спрашивается мудрить, если бой с высоты показал себя выше всяких похвал? А патроны лучше экономить. И нужно будет проверить свою теорию насчёт появления монстров. Я же помню место, где на меня попыталась напасть летающая тварь. Вот и вернусь туда. С неё приличного опыта можно будет срубить. Мутанты снова потеряли меня из виду. Пришлось опять звать их. Эх, надеюсь, никто из деревенских не соберёт опыт с менталиста. А то будет обидно. Его ведь я завалил, а не они. Жители слышали, как я советовал полковнику перерубать шеи? Слышали? То то и оно. Под деревом собралась пятёрка тварей. Сразу их убивать не стал. Пусть уж своими мерзкими урчащими криками призовут побольше монстров. Заодно и не надо будет вылавливать их по одиночке. Пару раз выстрелил, чтобы звук разнёсся по округе. Выждал 10 минут, только после этого принялся за истребление непонятных тварей. Сейчас я не видел в них ничего человеческого, да и если бы видел, то ничего бы не поменялось. Раз они пытаются убить меня, то ничего удивительного, что я оплачу им той же монетой. С этими мыслями я нанёс первый удар вилами. Твари не спыхавали. Одна из них слегка подпрыгнула и успела ванзить зубы в черенок. Меня мотнуло вниз, но я смог удержаться на ветке. С трудом. Я чувствовал, как мощные лапы бьют по рюкзаку. Ой, как забрался обратно. Что-то я слишком сильно в себя поверил. Нехорошо. Теперь же не позволял себе расслабляться. Методичными и аккуратными движениями вгонял лопату в макушки мутантов. а через некоторое время уже собирал заслуженный опыт. Запрыгнул на снегоход и отправился вызволять местных жителей. Не все твари последовали за мной из деревни. Некоторые так и остались караулить своих жертв. «Ну что за болваны? Можно же высунуться из окна и бить чем-нибудь тяжелым этих тварей по голове. Если нет нормальных инструментов, то можно ножку от стола отодрать. Хотя чего это я? Это у меня уже есть опыт в подобных делах. Интересно». А если бы я не постречал мажорика и остался таким же офисным планктоном, каким я был, то как бы действовал? Думаю, заперся бы в своей комнате и носа на улицу не высовывал. Подкатил к ближайшей группе мутантов. Никто из них не обратил на меня никакого внимания, хотя те, кто стоял дальше, уже отворачивались от домов. Странно. Зато менталист лежал там же, где я его и оставил. Вдавил на газ Но снегохода задрался, а после с силой опустился на землю. Да уж, что-то я впереусердствовал. Отъехал на сотни метров, после чего перевёл режим автомата на одиночные выстрелы. Выждал, когда монстры подберутся поближе, а после начал спускать курок. Зелёные шмётки летели во все стороны. Патроны быстро закончились, а твари оставались. Зараза. Пришлось отгонять транспорт и ещё на некоторое расстояние ей перезаряжаться. Сбоку мелькнула тень. Я, yeah. действуя больше на инстинктах, чем осознанно, скинул вилы. Мутант врезался в моё тело. Снегоход перевернулся. Меня отбросило на пару метров, а тушка твари навалилась сверху. Жижа из монстра залила мне лицо. Кое-как выбравшись из-под существа, переставил магазин и начал отстреливать всех тварей. Сичас патроны не економил. Если умру, окажусь в 20 километрах. Пулю ислишусь автоматов. Да и смеркаться начинает, а по темноте лучше лишний раз не бродить, ищадя ночью будто сильнее становится. Да и их зрения тоже. Вернулся снегоход на лыже, а после начал перерубать нити опыта. Я не знал, сколько тварей уничтожил. Интерфейс не показывал мой текущий уровень. а копаться в логах было некогда. Вот найду безопасное укрытие, заварю себе кофе, только после этого и посчитаю всё». Достал из кармана шнурок, полученный от элементалиста. «Ах, нож не взял». Положил шнурок на лопату, затем с размаху ударил по нему топором. На лезвии осталось зазубрино, лопата погнулась, а нить так и осталась целой. «Из чего же она сделана?» На вид просто тонкая верёвочка, даже не из металла, но всё равно обычные инструменты её никак не могут взять. В очередной раз вернулся к деревне. Больше никого не было. Снова начал обезглавливать тела. Несколько первоуровневых монстров оставил для сторожевых. После покрожил в поисках опасности. Твари не наблюдалось. А потому я с чистой совестью отправился к Михалычу. Попытался забраться на забор, но руки слушались плохо. Всё-таки мне изрядно досталась от твари, которая сшибла меня с уснегохода. Эй, есть кто живой? крикнул я. Твари больше нет. Увидел, как открывается дверь, а затем и калитка. В проёме показалось лицо местного кузнеца. Впустишь погостить? улыбнулся я. Нет, ты себя в зеркало видел? Нет, сказал я и отпихнул мужика от прохода. Заметил, что на его одежде остался зеленый след от руки. «У вас тут как? Все инициализировались?» «Иници... А-а-а, понял. Нет, один остался». Михалыч ткнул рукой в сторону двора, где стояли твари, которые на меня не обращали внимания. «Не захотел. Сказал, что как жил раньше, так и будет продолжать жить». «Его дело?» — пожал я плечами. У меня такое чувство, что теперь люди без интерфейса более желанная добыча для монстров, чем мы. Я увидел, что мои собеседники не понимают, о чём я говорю. Ты их вообще убивал? Нет. Идём со мной, покажу кое-что. Я развернулся. Чего за мэр, идём. Я подвёл мужика к одному из трупов, затем вскрол шею и достал серебристую нить, протянул её Михалычу, который стал одним цветом с зелёной жижей. Привыкай. Теперь так всё время будет. И бери, не стесняйся. Это мой тебе подарок. Точнее, не подарок, а плата. Что это? Не понял кузнец. И за что плата? За горячий душ, сытные обеды и чистую одежду. Ну и твои навыки пригодятся. Надо будет заточить топор с вилами, да и лопату поправить. А это то, что поможет тебе открыть истинное зрение. Я сунул мужику нож, а после приказал перерезать шнурок. Это что такое? округлил глаза Михалыч. Ещё дебезны? Уровень 1. Почему я это вижу? Особенность нашего нового мира. Когда убьёшь, я задумался, подсчитывая, сколько нужно опыта для пятого уровня. 6 монстров будешь видеть намного больше. Откроется карта, часы, калькулятор и многое другое. Так или иначе плату ты принял. Так что, оказывай мне услугу и давай пособираем живых людей. «Они ведь тоже сдохли и попали в свои дома». «Да, почти никто не смог убежать. Монстры появились будто из воздуха». «Из порталов», — поправил я, но после добавил. «Наверное». Полчаса мы собирали жителей деревни. Многие ни в какую не хотели покидать свое безопасное укрытие. Разбираться с этим я поручил кузнецу. Терять время на уговоры — не мое. Я заглядывал во все дома. Я заглядывал во все дома. Но входа в данж нигде так и не обнаружил. Перечитал единственное сообщение, которое мне прислал игрок. Создавалось ощущение, что данжи должно быть понатыкано чуть ли не по несколько штук на 1 квадратный метр. И интересно, один я такой везучий или нет. Скорее провёл краткий экскурс по интерфейсу, по способам борьбы с мутантами и по их разновидностям. Меня внимательно слушали все, даже Лена. Ожидал, что начнутся распросы и недоверие, но нет, все приняли изменения. Мне даже показалось, что если бы я сказал, что я Дед Мороз, то и сейчас мне бы поверили. Выживших людей оставалось совсем немного. Кто-то после смерти улетел неизвестно куда, других же зажали мутанты на точке возрождения. Третьи погибли сразу же, сутки назад. Зато каждый житель деревни смог перерезать хотя бы по одной нити. Я сказал, чтобы все активировали артефакты фиксации в доме Михалыча. Это пока что было самой безопасной точкой в деревне. Люди собрали свои немудрённые пожитки: закрутки, инструменты, одежду и сгрузили их в кладовой. Пока стражи вывозили вещи, я охранял их. За всё время к нам вышел только один монстр, которого я сразу же прилоскал вилами. Электричество ещё было, хотя думаю, это ненадолго. Михаилач отправил меня в душевую с бойлером, одежду же закинул стираться. Сказал, что за часа 4 в небольшой котельной всё высохнет. Один автомат я взял с собой. Оставаться без средств защиты даже в безопасном укрытии я не собирался. Другой, оторвав от сердца, оставил дяде Ермалаю. Он вызвался охранять нашу крепость, патруль мы тоже распределили ночью. Я сразу же предупредил, что заберу оружие к часам 3. Содерживаться надолго в этом доме я не стану. Да и признаться, одичал немного. Находиться в обществе большого скопления людей было некомфортно. С удовольствием вымылся в обжигающей воде, после чего меня накормили горячим и вкусным ужином. Михалыч заточил мои инструменты. Лена, поразив меня в очередной раз, молча начистила оружие. при этом и слова не сказала, что претендуют на него. Чудеса. Другие же старики старались мне во всём угодить. Я видел, эти люди считают, что пока я рядом, они в безопасности. Мы сидели перед телевизором и гоняли чеги. Со стороны могло показаться, что ничего не изменилось, но это было не так. Кадры по всем каналам были шокирующими. Повсюду стрельба, пожары, взрывы. Вот только не это было главным. Самое необычное люди. Оператор с вертолёта транслировал один из боёв на крыше. На молодого парня бежалось десяток монстров. В его руках был огромный двуручный меч. Твари находились буквально в метре от человека. Как вдруг он исчез и появился позади противников. Сталь раскроила двух мутантов, будто они были сделаны из чего-то мягкого. Затем парень снова телепортировался и появился в другом месте. Все закончилось за считанные секунды. «Это чего это? Кино показывают, что ли?» — спросил один из пожилых старожилов. «Хотя из молодых тут остался только я, да Михалыч». «Нет», — подал голос я, с прищуром смотря в телевизор. То, что происходило на экране, не укладывалось в голове. С другой стороны, раз появились монстры и интерфейс, то ничего удивительного, что вместе с ними пришла и магия. Вот только непонятно, как ее активировать. «А где это тогда происходит? Уж дома боль чудные, не нашинские». «Это набережная Чхон-Гичхона», — пренебрежительно бросила Лена, но потом пояснила. «В Сеуле, а Сеул — в Южной Корее». Спрашивать, откуда такие познания, никто не стал. Да и никакой разницы в принципе не было. Я открыл рейтинг и поморщился». «Меня выкинуло из десяти тысяч лучших игроков мира. Если появились такие персонажи, которые с помощью системных умений валят монстров пачками, то ничего удивительного. А я попросту теряю время. Я поднялся, как вдруг погас свет». «Всем спокойно», — донесся в кромешной тьме голос Михалыча. «У меня генератор есть. Сейчас заведу». «Он шумный», — спросил я, копаясь в рюкзаке и доставая фонарь. Солицы не будет слышно. С тобой скажу, за одной вещи проверю. Я мог бы надеть и одежду кузнеца, вот только на улице стояла холодина. А та, которую я позаимствовал у охотников, была лёгкая, удобная и тёплая. Да и по размеру мне подходила. Не высухли ещё? Торопишься куда-то? пробурчал Михалыч, спускаясь по лестнице. Да, думаю, поездить по округе, поделился я планами. У монстров сейчас глаза светятся. Легко будет найти и различить. Ты же говорил, что я не хорошо вижу в темноте. Опасно будет. Да и несколько менталистов где-то бродят. Они по твоим же словам умные. Буду осторожен. Да и я на транспорте. Сберу толпу, займу высоту и буду их уничтожать. Ты, кстати, тоже этим можешь заняться. Твой забор они не смогут преодолеть. Главное, посмотри их уровень. Если будут первыми, то можно не беспокоиться. И не забывай, что это не люди, хоть и похожи на них, когда стоят, сказал я, после, подумав, спросил. У тебя с лучем сигнальных ракет нет? Да лежит парочка. Ты собираешься убивать этих зомби? Думаешь, что же сможешь, открыть магические способности? Хмыкнул кузнец. Да, не помешало бы, признался я. Слушай, Андрюх, а ты чего сюда подолся? «Я не про наше спасение спрашиваю, а раньше. Ну, когда у тебя ноги не было», — пояснил Михалыч. «Я ж сразу заметил, что ты бежишь от чего-то. За зном бы бросила. Или это личное?» «Тварь одна мне жизнь испортила. Очень сильно испортила. Вот и пришлось прятаться. Разоткровенничался я. Но сейчас, думаю, закону не до меня будет. Скоро все устаканится», — заверил кузнец. «Нет». Ошибаешься. Даже если прямо сейчас уйдёт вся эта хрень, то ничего по-прежнему уже не будет. 3/4 населения не прошло инициализацию. Они долго не протянут. Для монстров они и основная мишень и добыча. Я рассказал, что некоторые монстры выжидали именно такого человека, а на меня не обращали внимания. Из-за потерь людей все предприятия встанут. «За этим последует развал государства. Армия захочет защищать не власть, а свои семьи. И в этом я ее не осуждаю. Сам поступил бы так же. Что-то ты больно хреновую картину рисуешь». «Говорю, как есть. Я погладил бороду. Побриться, что ли? Хотя нет. На улице холодно. Какая-никакая, но защита для лица. К тому же не забывай, что эти лучи могли и во всяких тюрьмах появиться». Человек-то умрёт, а потом окажется в месте, которое считает домом. То есть освободятся миллионы заключённых по всему миру. Начнутся грабежи, разбои, мародёрка и прочие прелести беззакония. Кто-то захочет отомстить обидчику, например, ты. Перебил Михалыч. Да, не стал с кровати. А ну тебе надо. Надо. Знаешь, Андрюха, я заметил, что ты дистанцируешься от людей. Кузнец начал заливать стопливо. И хочешь показаться хуже, чем ты есть на самом деле? Вот только и я, и дядя Ермалай, и другие старики, да даже Лена, и та видит, что это у тебя одну пускную. Я приехал сюда только из-за опыта. В моём медвежьем углу твари закончились. Первый раз два. Не стал спорить Михалыч, а во второй раз почему вернулся? Монстров вокруг было мало. Он хмыльнул. Ты довол нам шнурки перерубать, и ведь сам их доставал, потому что понимал, что не все смогут вот так просто вскрывать шеи. Потом охранял нас, когда мы в моём доме собирались, помогал вещи переносить. Знаю, что ты затребовал за это плату в виде еды. Но сам-то понимаешь, как это смешно звучит. Себя ты хоть не обманывай, ты хороший парень. Я приехал сюда, потому что убил двух человек, сказал я. И это было до прихода этой игры. «Просто так убил, то он кузнеца не изменился». «Нет, они хотели ограбить меня. Вычислили, что я инвалид, и подумали, что у меня нет родственников. Вот и завалились ко мне». «Сами виноваты, но только ты старикам про это не говори. Ты же для них герой и защитник. Да и для меня тоже». Михалыч потянул какой-то рычаг, затем нажал на кнопку, и повсюду вспыхнул свет. Ну вот и всё. Электричество у нас опять есть.